Глава 27. При подъёме на поверхность они наткнулись на ранее несуществующий проход, ведущий куда-то в сторону. Сначала Грону удивился, а потом вспомнил, что примерно в этом месте они останавливались, когда только встретили Инамирцев. Тогда ещё он понял, какой магией владеет Ольга. Отпечатка руки на камне сейчас не было. Из-за недавней катастрофы часть стены обвалилась и открыла проход. Посмотрев в грубо отёсанные стены нового тоннеля, Грон сразу понял, кто именно мог его сделать. На самом деле, догадаться было не трудно, учитывая низкие потолки и примитивность работы. Гоблины, конечно, это могли быть только они. Подумав немного, Грон решил проверить новое ответвление. Он всё равно не планировал выводить на поверхность всю армию. Это место вполне могло стать временным лагерем. Приказав гномам остановиться, он отправил несколько групп на поверхность, велев им добыть как можно больше информации, а сам решил исследовать вход в тоннель. Далеко заходить Грон не собирался, понимая, что в любой момент его присутствие может понадобиться в лагере. Угроза сверху сейчас была в приоритете. "Зачем они копали сюда?" спросила Оля, стоящая рядом с Гроном. Она вместе с ним с любопытством оглядывала грубый рельеф стен. Было видно, что те, кто прорубал этот ход, не особо заботились о красоте или удобстве. Хотели напасть неожиданно, предположил Грон. Они всегда приходили из глубины. Дальние шахты, заброшенные коридоры, различные тупики, находящиеся в стороне от царства. Надо признать, прорубка тоннеля сюда умное решение и неожиданное для гоблинов. Гномы никогда бы не подумали, что гоблины могут прийти не снизу, а сверху. Даже странно, как ему удалось додуматься до этого. Все мы разlevaемся. Ольга пожала плечами. Даже они Грон поглядел на неё со скепсисом, но спорить не стал. Наверное, в её словах что-то было, просто он не мог оценить их по достоинству, опираясь исключительно на свой опыт войны с гоблинами. Тут есть ответвление. Оля показала на проход, уходящий вправо. Грон потемнел лицом. От одной мысли, сколько таких проходов вокруг царства смогли нарыть гоблины, становилось страшно. Спасало только то, что противники обладали ограниченным разумом. Если они вдруг станут умнее, гномам будет не так легко отстоять своё место под землёй. Прикрыв на мгновение глаза, Ольга последовала за тоннелями дальше и вскоре подтвердила, что это не одиночный ход, а часть сложной разветвлённой сети. которая опутывает царство снаружи. Многие проходы были незаконченными, некоторые обвалились, вероятнее всего, во время землетрясения, но большая часть устояла. Может, начала Ольга неуверенно, сомневаясь, что её идея понравится Грону. Гномам пора выйти на поверхность. Грон затормозил и повернулся. В свете магического факела одна сторона его лица была ярко освещена, а другая тонула во мраке. От чего гном выглядел устрашающе. О чём ты? Это просто мысли вслух, Валя улыбнулась, стараясь придать своим словам лёгкость. Она не хотела заставлять кого-то что-то делать, только потому, что ей самой было некомфортно находиться под землёй столь длительное время. Гномы могли бы построить большой каменный город на поверхности и жить в нём. Гром не стал отвечать сразу. Отвернувшись, он двинулся дальше, явно обдумывая её слова. Город на поверхности никак не защитит гномов от происков гоблинов, произнёс Грон спустя время. Тени никогда не откажутся от мяса разумных существ. А значит, даже если мы будем жить наверху, будут и дальше преследовать нас. Мы не можем, как воздушные сильфы, поднять вверх остров. Город будет стоять на земле. Им не составит труда прорыть тоннели под ним. Камень не проблема. Гоблины очень упорны, поэтому даже с покрытием из металла со временем смогут справиться. К тому же, на поверхности мы будем открыты для других опасностей. Ты прав, Оля вздохнула. Она не надеялась, что сможет легко заставить кого-то, кто веками жил под землёй, выбраться на поверхность. После некоторых размышлений Ольга отказалась от идеи настоять или каким-то другим способом попытаться подтолкнуть Грона к мысли о переселении. Всё-таки гномы были подземными жителями. Для них подземелья были родной стихией. Пока они продвигались вперёд, хотя смотреть было абсолютно не на что. Ольга время от времени с помощью магии поглядывала по сторонам. Благодаря этому в какой-то момент она обнаружила, что в их сторону движутся две группы. О своих наблюдениях она немедленно сообщила Грону. Не забыла упомянуть и о том, что существовав в одной из групп значительно тяжелее, чем в другой. Гномы? удивился Грон. Думаю, это возможно, согласилась Оля. Первая группа точно гоблины, хотя среди них есть кто-то чуть тяжелее остальных. Грон с Ольгой немедленно вернулись к отряду. Гном приказал готовиться к возможному противостоянию. Он подозревал, что во второй группе может оказаться его племянник, но не был в этом полностью уверен. Основной проход был довольно большим, так что гномы смогли рассредоточиться вокруг провала на расстоянии. Все напряжённо замерли. Ольга отслеживала каждый шаг внутри групп. Не было сомнений, что гоблины по какой-то причине стремились наверх. Вторая группа шла сначала достаточно расслаблено, но потом ускорилась. Было ясно, что они каким-то образом заметили гоблинов и погнались за ними. "Выходят", предупредила Ольга. Через короткое время из бокового тоннеля в главный проход посыпались гоблины. Оля очень удивилась, когда увидела, кого они сопровождают. "Алина!" воскликнула она, не сумев сдержать недоумение. Ольга не ожидала увидеть потерянную девушку в такой странной компании. Да ещё и в таком виде. Удивительно, но даже в не слишком целых шкурах, практически в лохмотьях, Алина продолжала выглядеть словно модель, которую одели так для очередной съёмки. Куски шкур и каких-то серых тряпок висели на ней так, будто к этому приложил руку один из модных модельеров, подчеркнув столь странным нарядом все достоинства её идеальной фигуры. Ольга, наверное, должна была сейчас ощутить зависть, но этого не случилось. Она смотрела на девушку так же, как всегда смотрела на красивых актрис, моделей или певиц. Она воспринимала их как нечто совершенно отдельное от неё. Все они были вне её мира и казались скорее инопланетянами, чем настоящими людьми. Зато Ольга очень хорошо прочувствовала будущие проблемы. Алина и до этого не была милым цветочком. А после всех приключений, которые явно выпали на её долю, и вовсе могла стать невыносимой. Сразу вспомнилась боль, которую несли прикосновения девушки. Рефлекторно Ольга отступила на шаг назад. Вскрик и движение привлекли внимание Алины. Она моментально нашла Ольгу взглядом. Секунду девушка смотрела так, словно не понимала, кто перед ней, а потом удивлённо фыркнула: "Ты ещё жива?" Хрипло спросила Алина. Ближайшие к Ольге гномы вздрогнули. "Почему я должна была умереть?" осторожно спросила Оля, нервно поглядывая в сторону стоящего неподалёку мужа. Гроннах хмурился и явно выглядел злым. "Ну как же?" Алина выпрямилась ещё немного, отчего грудь стала ещё более привлекательной. "Обычная омосовка. Разве можно было предположить, что ты проживёшь так долго?" Видимо, Она вдруг задумалась, а потом, подняв руку, постучала кончиком указательного пальца по пухлой нижней губе. Ольга могла поклясться, что слышала, как стоящий рядом гном сглотнул. О, понятно. Как я не сообразила сразу. Алина снова посмотрела на Ольгу, заставляя ту занервничать. Вариантов на самом деле много, улыбнулась она. Например, по сценарию ты должна быть той самой подругой, конечно, некрасивой подругой, на фоне которой моя привлекательность будет сиять ещё сильнее. Да, хорошая мысль, Алина покивала сама себе, словно собственные слова с каждой минутой нравились ей всё больше. Мы станем дружить. Я буду доверять тебе, но ты будешь завидовать моей красоте и тому, что мужчины смотрят только на меня. Ты придумаешь какую-нибудь интригу. в ходе которой я должна буду погибнуть, но мой суженый меня спасёт. А тебя будут ждать всякие кары. Как тебе? Ты сумасшедшая, произнесла Ольга. Она, конечно, и сама всё ещё иногда думала, что Алина в этой истории главная героиня, но к этому моменту её уверенность, что они попали в подобный сюжет, практически увяла. Алина надулась. Мне не нравится. Тогда как насчёт того, чтобы стать главной злодейкой? Ах, нет. Ты слишком, она окинула Ольгу придирчивым взглядом. Серая для такой роли, всё-таки обычная массовка, вздохнула она. Наверное, ты должна что-то ещё для меня сделать. Что-то важное. И только потом, девушка забегала глазами по стройным рядам гномов перед ней. Её взгляд остановился на Гроне. Она вспомнила, как в самом начале пыталась подчинить его своей воле, но тот совсем не желал падать к её ногам. Не простительно, обворожительно улыбнувшись, она повела плечом, с удовольствием наблюдая, как все особи мужского пола круг заворожённо следят за каждым её движением. За исключением одного, того самого, на кого она нацелилась. Казалось, суровый гном только ещё больше нахмурился, стискивая руку на своём оружии. Алина фыркнула. Ещё никто не мог устоять против неё. Что же с тобой так трудно, вздохнула она, и покачивая бёдрами, направилась в сторону грона. Ольга, наприглась. Она не знала, что делать, но готова была в любой момент заключить Алину в каменную ловушку, и Оля очень надеялась, что окружающие гномы и гоблины не убьют её в тот же момент, как она посмеет это сделать. Алина была уже близко, когда со стороны тоннеля послышался шум. Это привлекло внимание красавицы. Она обернулась. Ольга тоже невольно взглянула на вход, из которого вскоре показались гномы. Вёл их король. Выбравшись наружу, он выпрямился и огляделся по сторонам. Ольга невольно подумала, что ситуация выглядит несколько странной. "Ты!" воскликнул король, указывая рукой на Алину. "О!" протянула девушка, заметив того, кто был более лёгкой добычей. Она развернулась и направилась к нему. Некоторое время все продолжали стоять в оцепенении. Первым пришёл в себя Грон. "Стоять!" приказал он, быстрым шагом следуя за Алиной, но та оказалась проворной, как кошка. Быстро приблизившись к явно испытывающему кучу противоречивых эмоций королю, она повисла у него на шее, немедленно впиваясь в губы. Король, казалось, в первые мгновения хотел её оттолкнуть, но потом обнял девушку за талию и дал всем понять, что он очень даже не против. Поцелуй не продлился долго. Вскоре король рухнул на землю, словно кто-то перерезал ниточки, державшие его. Алина смущённо улыбнулась и вытерла рукой рот. "Я думала", начала она. Что именно она думала, никто не узнал, потому что в этот момент Грон сделал стремительный рывок в её сторону и взмахнул секирой. Моя королева, мужчина преклонил колени, опуская глаза в пол. Сейчас ему больше всего на свете хотелось смотреть вперёд, но он не поднимал глаза без разрешения. "Говори", приказала женщина, рассматривая ногти на руках. Ей становилось скучновато. Проход некоторое время назад стабилизировался. Её дочь на этом моменте женщина поморщилась, словно ей под нос сунули что-то воняющее. Сделала своё дело. собрала и потратила на стабилизацию трещины между мирами достаточно энергии. Стоило женщине вспомнить об этом, как настроение выправилось. Не зря всё-таки именно она правит. Её план был гениальным. Никто не мог оспорить этого, учитывая, что придумала она его за пару дней в стрессовой ситуации, когда любой другой на её месте запаниковал бы. Рождение девочки стало для неё ударом. Ведь это означало, что организм матери начал угасать. Раз как можно скорее позаботился о появлении новой королевы. Это было оскорбительно. Женщина не ощущала себя ни больной, ни старой. Ей показалось в тот момент, что она получила незаслуженную пощёчину. Королева решила, что это простая ошибка. Сбои бывают в любой, даже самой хорошо отлаженной системе. Рождение девчонки было именно таким сбоем. Королева ощущала себя молодой, полной сил и не была намерена отдавать власть кому бы то ни было. Поэтому она решила избавиться от девочки. Вот только сделать это было не так просто. Никто из её народа даже помыслить не мог, чтобы навредить маленькой принцессе. Королева понимала, что должна торопиться. Связь формировалась слишком быстро. Даже в самые первые дни мужчины начали боготворить мерзавку, сдувая с нее пылинки. Женщина стала замечать, что окружающие начали забывать ее, переключая все свое внимание на будущую королеву. От одной этой мысли у правительницы дергался глаз. Она всей своей сущностью ненавидела дочь. Девчонка казалась ей концом всего. Королева не могла поверить, что с рождением комка мяса Её собственное великолепное существование, полное любви и преклонения, должно прекратиться. Сама она убить мелкую паршивку не могла. Увы, как бы сильно она ни не ненавидела девочку, поднять и на ту руку не получалось. Древние инстинкты в этом отношении были слишком сильны. Тогда она решила воспользоваться чужими руками. Раз никто из её народа и она сама не может этого сделать, значит, надо найти кого-то другого. И снова возникла проблема. В крошечном мире, в котором они жили, давно уже не осталось никого, кроме самой королевы и её народа. Нужно было искать кого-то извне. Старые знания оставались при ней как и силы. Правда, даже их хватало только на то, чтобы немного поцарапать завес у миров. Эта щель была достаточно, чтобы вытолкнуть девчонку в неизвестность. В тот момент королеве пришлось бороться со своими инстинктами. Она провела немало часов, убеждая себя, что таким образом не убивает своё дитя, а спасает от чего? Наверное, от себя. Не охотно, но что-то древнее внутри, то, что всегда управляло большей частью поведения её народа, приняло такое объяснение. Правда, даже после этого королева очень долго болела. Она думала, что полностью избавилась от угрозы, но всё оказалось не так просто. Их связь оказалась слишком сильной. Спустя время королева поняла, что ощущает дочь так, словно та была её продолжением. Сначала это разозлило, но многие годы спустя она увидела в этом свою удачу. В тот момент Она заботилась о возвращении в мир, из которого её народ когда-то давно ушёл. На самом деле, их выгнали, но это не имело значения. Мир, где они жили сейчас, начал исчерпывать свои запасы. Он был мал и душен. Королеве хотелось большего простора. И вот тогда она вспомнила о дочери и своей связи с ней. Девчонку можно было использовать. Королева так и поступила. С помощью своей связи она начала подталкивать дочь к накоплению энергии, которой и воспользовалась спустя время. Стрессовая ситуация, короткий импульс, царапина на завесе, большой всплеск, достаточные для перемещения носителя магии из одного мира в другой. То, что с девчонкой в новый, старый для неё мир попали ещё несколько разумных, королеву не волновало. В них на тот момент не было никакой особой энергии, так что повлиять на открытие и переход они никак не могли. Простая случайность. Кого волнуют червяки, зацепившиеся за ботинки. Как только Атродия оказалась в нужном месте, королева через свою связь снова начала настаивать на немедленном накоплении магии. И её мало беспокоило, как это скажется на психике дочери. Главное собрать достаточные силы, чтобы стабилизировать проход. Всё шло великолепно. Конечно, не без накладок, но определённо лучше, чем рассчитывала королева. И вот, они здесь. Проход открыт. Он стабилен. Её народ уже на той стороне. И почему-то королева стала даже чуточку скучна. Слишком всё просто прошло, хотя добиваться своего оказалось довольно занимательно. "Поступление энергии прекратилось, моя королева", произнёс мужчина. Женщина замерла. Кроваво-красные губы медленно и зловещно растянулись в улыбке, которая больше напоминала оскал. Это было тревожное зрелище, но мужчины вокруг были слишком одурманены магией, чтобы реагировать на происходящее адекватно. "Великолепно", прошептала женщина, а потом в голос рассмеялась. Смех её был хриплым и немного каркающим, но казался всем, находящимся поблизости, божественной музыкой. Просто прекрасно. Ольга замерла, и ей показалось, что всё тело мгновенно онемело. Зрелище было слишком неожиданным и ужасным, чтобы она могла спокойно на это отреагировать. Ошатноувшись так, словно её кто-то толкнул, Оля закрыла рот рукой и резко отвернулась. К её огорчению, картина буквально отпечаталась на сетчатке. Мозг, словно заведённый, крутил последние секунды снова и снова. Её затошнило, а голова закружилась. Пошатываясь, она добралась до стены, ощущая, как поле зрения начинает темнеть по краям. Привалившись к прохладной твёрдости, Ольга наклонилась, стараясь дышать глубже и чаще. Ей совсем не хотелось падать в обморок. Вокруг кто-то кричал, все бегали, но Ольга не обращала на это внимания. Кажется, её даже толкнули пару раз, пока кто-то не встал рядом. Слишком близко. От чужого присутствия стало душно. Не хватало кислорода. Хотелось наверх, в лес, хотелось услышать, как дует ветер, как шумит листва. Всё, что угодно, где угодно, но не здесь. Всё в порядке? Донеси до неё голос. Ольга непонимающе моргнула. Показалось, что чужие слова раздаются из-под толщи воды. Подняв голову, она судорожно сглотнула и кивнула, хотя в порядке она точно не была. Рядом стоял Грон. Ольга видела, насколько он обеспокоен, но не могла заставить себя успокоить его. И снова в голове промелькнули последние мгновения. Ольга прижалась к стене, сдерживая бунтующий желудок. Она видела мёртвых до этого. В конце концов, не так давно ей довелось пережить землетрясение, результатом которого стало разрушенное царство и множество погибших гномов. Многие из трупов выглядели довольно пугающе, но до этого момента Ольга более спокойно справлялась с тем, с чем пришлось столкнуться. Честно говоря, Оля даже боялась, что слишком бездушна и безразлична к чужой жизни. Раз смерть гномов не вызывала у неё сильных эмоций. Это было обязательно, хрипло спросила Оля. Она оставила размышления о высоком позади. Сейчас явно не время копаться в себе. Король мёртв, сухо ответил Грон. В сердце Ольги дрогнуло от жалости. Она рефлекторно подалась вперёд и обняла мужа. «О, мне так жаль!» – произнесла она и неожиданно даже для себя всхлипнула. «Мне так жаль! Так жаль!» Слёзы сами полились по лицу. Создавалось впечатление, что кто-то просто открыл заслонку, настолько они были неожиданными. «Ты не виновата!» – пробормотал Грон сдавленно, не понимая, что вызвало слёзы Ольги. Она и сама не могла сказать. Просто в этот момент ей было так жаль Грона. Она знала, что тот любил племянника, пусть всегда и ворчал на бестолкового мальчишку. Оля понимала, что со смертью молодого гнома в груди Грона возникнет зияющая дыра, которая не затянется полностью никогда. Каждый раз, вспоминая этот момент, Грон будет чувствовать боль, и Ольге казалось, что она может ощутить эту боль. Я знаю, знаю, Она всхлипнула, прижимаясь к Грону сильнее. Но всё равно, если бы мы не пришли. "Перестань", потребовал Грон, зажимая Ольгу сильнее. "Ты ничего не сделала. Всё произошло так, как произошло. Мы не оракулы, способные видеть будущее". Ольга кивнула, не хотя принимая его слова. И пусть он так говорил, сама она всегда будет ощущать себя немного виноватой из-за случившегося. Воистину, их прибытие стало бедствием для гномов. Сколько бы Грон ни отрицал, но часть вины лежит на их плечах. Возможно, они не виноваты прямо, но в этот момент её привлекли звуки. Она подняла голову и поглядела за Грона. Ольга старалась не смотреть туда, где всё ещё должны были лежать теперь, как она уже знала, два тела. Гномы сражались с гоблинами, Часть гномов, видимо, из личной охраны Грона, окружали их с Ольгой, не подпуская никого близко. Остальные буквально истребляли сравнительно небольшой отряд гоблинов, прибывших вместе с Алиной. Маленькие существа, казалось, обезумели. Они бросались на гномов так, словно не ценили своей жизни. Они злобно скалились, верещали и выглядели лишенными разума. И пусть гномам было несложно сражаться с не слишком вменяемым противником, да некоторых всё равно добрались. Ольга отвела взгляд от раненных или даже мёртвых гномов. Новые смерти, новые трагедии, стоящие за ними, ведь у каждого гнома за спиной остались семьи, которые будут горевать. Вскоре всё закончилось. Гномы ещё какое-то время отходили от боя, а потом все как один Растерянно поглядели в сторону Грона. В этот момент суровые воины, бородатые, одетые в тяжёлые одежды и вооружённые секирами, выглядели потерянными детьми. Потом один из них отмер. Он чуть пошатываясь подошёл к лежащему в луже чужой крови королю, наклонился и некоторое время нащупывал пульс. Остальные наблюдали за ним с выжиданием. Кроме Грона, Как поняла Ольга, он проверил состояние племянника сразу ещё перед начавшимся после внезапной казни боем. Постояв немного, гном повернулся лицом к грону, а потом неожиданно встал на одно колено, опираясь кулаком левой руки в пол. Правой он схватил секиру и стукнул ею по камню. "Ваше величество", произнёс он и склонил в уважении голову. Тишина, а потом один за другим Все гномы последовали за своим товарищем.